по страшной обидчивой, и Дэвид это знал. Жаль, такое письмо интересное. Прочти мне еще раз про столовую и пудинг. Не буду я больше ничего читать, уже и так три раза прочла. Между прочим, это вообще не для твоих ушей. Она протянула письмо, на лицо Эмилину упала тень. На, сама читай, тут картинка с пояснениями. Думал теплый ветер, край листка загнулся, Я заметила четкие линии рисунка. Под моими ногами захрустели белые камешки. Эммилин обернулась и увидела рядом с Ханной меня. — О, лимонад! — воскликнула она, выдергивая руку из воды и забыв о письме. Ханна засунула письмо за пояс и тоже оглянулась. — А, Грейс! — улыбнулась она. — Мы тут прячемся от старика Гнитфорда. — сказала Эммилин, садясь спиной к фонтану. «Ой, как же я люблю солнце! У меня вся макушка горит!» «И щеки!» — заметила Ханна. Эммилин подняла лицо к небу и закрыла глаза. «Ну и хорошо. Я вообще не против, если бы круглый год было лето». «Лорд Гейфорд ушел?» — спросила у меня Ханна. «Точно не знаю, мисс», — ответила я, ставя поднос на бортик. «Хотя, думаю, да». Лорд Гиффорд сидел в гостиной, когда я разливал чай, и ее светлость не предупредила, что он остается к обеду. Надеюсь, что так и есть, и без того сплошные горести, а тут еще все утро мне пялиться в вырез платья. В зарослях желто-розовые жимолости прятался кованый садовый столик. Я потащила его поближе, чтобы сервировать закуски. Покрепче установила фигурные ножки на камнях, перенесла подносы и начала разливать лимонад. Ханна взяла клубничину за стебелек и задумчиво покрутила между пальцами. — Ты случайно не слышала, о чем говорил лорд Гиффорд? — Я заколебалась. Понятное дело, когда подаешь чай, не положено слушать, что происходит в комнате. «О дедушкином имении?» «О Ривертоне», — пояснила Ханна. Она встретилась со мной глазами, и мне показалось, что ей так же неловко спрашивать, как мне отвечать. Я поставила кувшин. «Я... я не уверена, мисс...» «Слышала!» — воскликнула Эмилин. «Гляди, краснеет!» «Но ведь слышала, да?» Она подалась ко мне с круглыми глазами. «Расскажи нам!» «О чем там говорили? Имение переходит к па? Мы и остаемся?» «Не знаю, мисс», — ответила я, сжимаясь, как обычно, при звуках властного глазка Эмилин. «Никто не знает». Эмилин схватила стакан лимонада. «Кто-то должен знать», — упрямо сказала она. «Лорд Гиффорд, наверное. Иначе зачем он приехал сюда сегодня? Наверняка, чтобы прочитать дедушкино завещание». Я имею в виду, мисс, что это зависит от одного события, какого? От того, кто родится у тети Джимаймы, ответила за меня Ханна, снова встретившись со мной глазами. Так, Грейс? Да, мисс, еле слышно подтвердила я. Во всяком случае, мне показалось, что в гостиной говорили именно об этом. А при чем тут тетя Джимайма? Не поняла Эмилин. Если у нее родится мальчик, задумчиво объяснила Ханна, он получит все по праву. Если нет, лордом и аж бариста станет па. Эмилин, которая только что бросила в рот очередную ягоду, прижала ладони к арту и изохохотала. Только представь себе, па, хозяин имене, как смешно! Розоватый поясок ее рубашки зацепился за край бассейна и начал рваться. По ткани побежала зигзагообразная стрелка, и я мысленно заметила себе, что надо будет его починить. Думаешь, что он захочет, чтобы мы жили здесь? Хорошо бы, с надеждой подумала я. В этом году в Ривертоне было ужасно тихо. Только и дело, что натирать мебель в пустых комнатах и волноваться за тех, кто воюет вдали. Не знаю, ответила Ханна. Надеюсь, что нет. Мы уже и так заострались здесь на все лето. В деревне дни тянутся вдвое дольше, а дел, чтобы занять их, вдвое меньше.